где у товарищей большевиков вроде все идет по плану. А у меня появилась возможность отвлечься от этого направления и осмотреться по окрестностям. И картина получалась не очень. В Минске, насупившись как сыч на ветке, сидит генерал-лейтенант Юзеф Довбор-Мусницкий, командующий первым польским корпусом численностью до 30 тысяч хорошо вооруженных и дисциплинированных солдат и офицеров. Это не военнопленные, как Чехословакия, а подданные бывшей Российской империи, сведенные Временным правительством в национальное соединение. Впрочем, в отличие от иных прочих производителей подобных национальных соединений, союзником Антанты генерал Давбор Мусницкий себя не считает, потому что уже установил связи с прогерманским марионеточным Королевским реген... Регенским Советом. В основном потоки всего через два дня от данного момента поляки взбунтовались, не подчинившись приказу о расформировании и разоружении со стороны советского командующего Западным фронтом Александра Мясникова. После этого латышские стрелки и революционные матросы под командованием полковника Вацетиса вытеснили польские части из Минска в направлении Слуцка. Откуда повернули на Бобруйск, но преследовать тех не стали, а погрузились в эшелоны и направились на Украину. В Бобруйске поляки подавили сопротивление 7 просоветского гарнизона, потеряв при этом до 2000 солдат убитыми, а когда 10 февраля германская армия после провокации Троцкого нарушила перемирие, генерал Давбор мусницкий объявил себя союзником Второго Рейха. В дальнейшем, до самого заключения Брестского мира, польский корпус, превратившийся в пособника германских оккупантов, выполнял полицейские функции в треугольнике Могилев-Жлобин-Слуцк. Потом был разоружен, выведен в Варшаву, где год спустя принял активное участие в так называемом Великопольском восстании, усыновившем власть Юзова-Пилсудского. Не знаю, как поведет себя генерал Давбор мусницкий в ситуации, когда немцы передумали воевать на Востоке, потому что их кайзеру очень хочется жить. Но ни он сам, ни его офицеры и солдаты в этом мире мне живыми не нужны. Они присягали России, предали ее, и теперь достойны только смерти или изгнания в пустыню. Однако брать их за жабры в Минске мне крайне неудобно. Пусть Мясников и Вацетис вытеснят из города хоть на дорогу к Бобруйску, хоть на запад в сторону Барановичей. Вот тогда мы с паном Юзефом и побеседуем предметно в чистом поле при помощи шершни и головорезов милейшего стратега Велизария. Основная часть моей первой армии уже прошла переформирование и курс первичной подготовки, а теперь ей срочно требуется обкатка в бою с не самым сильным противником. Впрочем, не исключено, что поляки сами двинутся на запад без побуждающих пинков со стороны советских властей, и вот так им диктует изменившаяся обстановка. Все самое интересное сейчас творится южнее. В Киеве красным наместником сидит Михаил Васильевич Фрунзе при силовой поддержке дивизии генерала Неверовского, чей штаб разместился на железнодорожном вокзале. По крайней мере, внешне там все выглядит чинно и благопристойно. Вербовочный пункт на там же здании вокзала принес мне уже до 10 тысяч офицерского состава а также чуть меньшее количество штатских, и поток не иссякает. Революционный хаос, бушующий на просторах некогда великой страны, заставляет разные живые осколки старого мира спасаться по способности. И всех, пожелавших укрыться под крылышком артанского князя, сразу же переправляют в полевые лагеря в Тридесятом царстве. И среди тех, что попали туда одними из первых, Уже были случаи самопроизвольного срабатывания призыва. В основном потоке все эти люди бессмысленно сгорели в круговерти гражданской войны. Но на этот раз они мне еще пригодятся, пусть даже и не в 41 году, где их применение будет неуместным, а на уровнях мироздания конца 20 начала 21 века. Совсем рядом с Киевом, в Виннице, вместе с подавшим в отставку генералом Скоропадским, пока тихо, как мышь, под веником, сидят забытые и деморализованные остатки первого украинского корпуса. Гетманом украинской директории, то есть самозванным украинским монархом, пану Скоропадскому уже не быть никогда, ибо для этого необходима вооруженная поддержка германских оккупационных войск. А возглавить самостищину он не может, потому что относится к ней так же брезгливо, как к мусульманин, к свиньи. Единственное, что объединяло его с этими господами, это ненависть к большевикам. Но для того, чтобы сделаться их лидером, этого совершенно недостаточно. В свою очередь, с такой же брезгливостью к этому деятелю отношусь уже я. Ибо тот, кто попытался сесть на самодельный трон при помощи иностранных оккупантов, для меня не русский генерал, а позорная тля. Собственно, пан генерал уже знает, что случилось с господами из Центральной Рады, и по этому поводу наверняка находятся в самых мрачных предчувствиях. Когда у меня дойдут руки, я приду и возьму его за жабры, а пока не досуг. Что касается первой чехословацкой гусицкой дивизии, окопавшейся в Житомире, то те пока в домике, то есть объявили нейтралитет. Деваться им некуда. В отличие от корпуса до да Мусницкого, союз с германцами для них исключен. Антанта далеко, а набирающие силы большевики совсем близко. До этих тоже руки пока не доходят. Чтобы они могли нагадить по-крупному, нужны особые условия, а их им никто создавать не собирается. К тому же их командование уже хорошо известно, как умеет свирепствовать артанский князь, если его разозлить. От Киева до Житомира не более полутора сотен километров, и о том, что бывает, когда воздух над городом стригут ужасающие шершни, чехословаки уже знают. В отличие от других случаев, ярости в отношении этих людей у меня нет, хотя никаких перспектив с точки зрения призыва они для меня не представляют. Южнее Киева, в кремичуге Кременчуге, сидя, сейчас сидит бывший полковник или АВСР Муравьев вместе со своим полубандитским формированием, нацелившись вместо Киева на Одессу. Энергооболочка охарактеризовала его таким образом. На Украине Муравьев и его армия прославились неслыханными грабежами мирного населения, террором и зверствами, выигрывая только такие сражения, в которых его силы превосходили силы противника минимум в три раза. Этот человек отличается бешеным честолюбием, замечательной личной храбростью и умением наэлектризовать солдатские массы. Мысль сделаться Наполеоном преследует его, и это определенно сквозило во всех его манерах, разговорах и поступках. Оценивать обстановку он не умеет, управлять войсками не умеет, вмешивается в мелочи и командует даже ротами. Чтобы снискать к себе любовь своих солдат, он разрешает им безнаказанно грабить, применяя самую бесстыдную демагогию. Чрезвычайно жесток. Это крайне вредный советской власти командующий. Даже худший враг не мог бы столько принести ей вреда, сколько он принес своими кошмарными расправами, расстрелами, предоставлением солдатам права грабежа, городов и сел. Грабеж и насилие это была сознательная военная тактика, которая, давая мимолетный успех Муравьеву, несла в результате поражение и позор Красным войскам в целом. Одним словом, способности Муравьева во много раз уступают масштабу его притязаний. По своей сути, это себялюбивый авантюрист. И ничего больше. Ничуть не лучше действующий на Колединском фронте товарищ Антонов-Овсеенко. Закоренелый троцкист и происходящий из межрайонцев, он был так же бессмысленно жесток, как и Муравьев. Троцкистская политика расказачивания, а также репрессии против классовых врагов, офицеров, священников и их семей, распалившие на первоначальном индифферентном Дану антисоветские настроения, целиком на совести этого человека и его подчиненных. Этих деятелей два. Большевик Сиверс и левый СССР Саблин, и любой из них не вызывает у меня ничего, кроме желания вбить их в прах. Если не сделать этого прямо сейчас, то можно доиграться до большой беды. Но начинать все же следует с местных красных деятелей на Дону, которые ничуть не лучше». Сегодня в станице Каменской, ныне город Каменс шахтинский собирается съезд фронтового казачества, который объявит себя властью в Донской области, не низложит атамана Каледина, признает власть Совнаркома и изберет казачий военно-революционный комитет во главе с подхорунжем Федором Подтелковым и прапорщиком Михаилом Кривошлыковым. В общем, все гуд – но есть детали. Подтелков, бог шельму метит, это тупой бычара, развивавший авторитет буйным темпераментом и звериной силой. А Кривошлыков — интеллигентствующий революционный истерик. Вменяемой политике от них ждать так же бессмысленно, как из-под вороны диетических куриных яиц в фабричной упаковке. Тут, пожалуй, нужен кто-то вроде буденого буденный не годится ответила мне энергоболочка он не казак а иногородний то есть мужик казаки его в упор не увидят им спеть глаза застит думенко тоже иногородний только малороссийского происхождения пожалуй тебе подойдет поисковой старшина Сирич подполковник филипп кузьмич миронов будущий командующий красной второй конной армии в двадцать первом году убитый по приказу троцкого а сейчас временный командир большевизированного 32-го Донского казачьего полка, эшелона которого прямо сейчас прибывают на станцию Александровск, Запорожье. Торопись, Серегин, а то упустишь возможность затоптать треющий окурок, пока тот не превратился в яростный пожар от края до края. Ну что ж, Миронов так Миронов. Сейчас надо найти в кулуарах съезда Ильича, взять у него мандат вездеход и вместе с разведбатом капитана Кламейцева отправляться наводить порядок на местах. Времени, собственно, то и нет.